Мы с Рэдж много путешествовали за время нашего брака, хотя теперь уже все, что с ней связано, воспринимается как слишком мало. У нас были общие интересы, нам нравилось одно и то же, и споров никогда не возникало. Мы предпочитали кататься в горах или ходить в походы, было дело плавали на скоростной яхте. Но о том, чтобы отправиться в степенный семейный круиз, и речи не шло. Нет, однажды мы такое обсуждали и сошлись на мысли – что займемся этим лет в восемьдесят. Когда она будет падать с любого борда, а я от старости начну забывать, где оставил горные лыжи. Вот тогда да, будем шаркающими шажочками перемещаться от ресторана к лежакам на палубе и по два часа пытливым взглядом выискивать в море дельфинов. Что я могу сказать? Мы не просто не любили покой, мы его презирали. Интересно, эта черта характера потом заставила Редж преследовать человека, который десять раз ее отталкивал. Хотела покорить его, как очередную вершину. И не смогла. И вот теперь я получил приглашение на круиз. Вроде как от нее, но без каких-либо доказательств, что конверт оставила она. Я пытался связаться с компанией, обслуживающей лайнер, и узнать, на чье имя был оформлен билет. но оказалось, что туда можно было купить подарочные билеты анонимно. Конечно же, я поехал. Справедливости ради, я об этом не особо и раздумывал. Я оказался в тупике, а в таком состоянии утопающий хватается за соломинку. Это могло быть ловушкой или ошибкой, но пока правда не раскрылась, я упрямо шел вперед. Я не представлял себя возвращающимся к нормальной жизни и забывающим все, что было. Только не теперь. На круизном лайнере не обнаружилось ничего необычного или даже примечательного. В низкий сезон корабль все равно был заполнен, причем самой разнообразной публикой. Тут были пожилые пары, такие, как мы с Рэдж представляли себя в будущем. Были молодые семьи с мелкими детишками, хаотично перемещавшимися по кораблю. Была даже какая-то группа подростков, за которыми присматривал усталый учитель. Ну и, конечно, были одиночки. Женщин среди них хватало, и некоторые подходили ко мне знакомиться еще до отплытия. Я их без труда игнорировал, меня интересовала лишь одна. А вот ее как раз не было. Я не в силах успокоиться, бродил по кораблю кругами и рассматривал окружающих меня людей. Я старался не делать это совсем уж откровенно, но получалось не всегда. И некоторые все равно от меня шарахались. Думаю, скоро я получу славу местного сумасшедшего. Без разницы. Все ведь сводится не к этим людям, и даже не ко мне. Все сводится к Рэдж. Круиз оказался на редкость банальным. С потертыми интерьерами, веселенькой музыкой и дешевыми сувенирами всем желающим. С одной стороны, это успокаивало меня, отвлекало от ночных кошмаров. С другой, я не представлял, что буду делать, если след все-таки оборвался, и Редж не имеет к этому месту никакого отношения. Первые два дня после отплытия ничего не происходило. Народ веселился, портил имущество и побухивал. Ко мне привыкли и обращали все меньше внимания. А я... я был близок к отчаянию. Но это не значит, что я совсем сник. И когда рядом все-таки мелькнуло знакомое лицо, я его не пропустил. Вот только это было не Редж, совсем не она. Я увидел рожу, которую уже научился ненавидеть. Когда вечером я спустился в ресторан, Арсений Батрак сидел там. Все такой же расслабленный и элегантный. Он занимал место за барной стойкой. А больше там никого не было. Люди старались держаться от него подальше. Вряд ли они сами могли четко назвать причину, просто любое живое существо рядом с ним чувствовало себя очень некомфортно. Теперь-то я знал, почему. Я не ожидал встретить его здесь. Или вообще снова его увидеть. До этого момента тот, кого звали крысиным королем, общения не жаждал. Он скалил клыки на всех, кто подбирался к нему слишком близко. Но мне казалось, что если я оставлю его в покое, он займется своими делами, в чем бы они ни заключались. И вот он здесь, смотрит на меня, и взгляд такой насмешливый. Он не удивлен. Он совершенно точно знал, что я буду здесь. Но как? От мысли о том, что Редж может работать с ним, в душе расползался неприятный холод. Она бы не стала. Она бы не поступила со мной так. Понятно, что он и отец. Но ведь я муж, и я люблю ее, в отличие от него. Игнорировать его я не собирался, только не теперь. Однако и нападать не стал. Я совершенно спокойно подошел к барной стойке и занял место рядом с батраком. Ну и как это понимать? Поинтересовался я, не глядя на него. В первый день круиза народ еще старался соответствовать каким-то там стандартам и одевался как в театр. К третьему дню все расслабились и ходили чуть ли не в спортивках. Но не Батрак, нет. Он был все так же безупречен. В машине сером костюме и неожиданно удачно сочетающемся с ним льняном шарфе, закрывающем шею и часть лица. До меня только теперь дошло, что я никогда не видел его лицо полностью. Раньше это казалось мне неважным. Но после всего, что я узнал о том мире, Любопытство мое, признаюсь, конкретно так усилилось. — Я решил, что нельзя оставлять историю без точек, — пояснил Батрак, — особенно такую, как наша. То есть пока рядом были охотники, ты не совался, а теперь вот проклюнулся. — Какие еще охотники? — Громов и компания. Он на секунду замолчал, словно стараясь припомнить знакомого, который никогда не имел большого значения. Потом Батрак рассмеялся. <пашка> — Пашка, Громов и его веселые ребята. Они себя нынче охотниками зовут. — Слышал бы с ними старые друзья. — А я слышал, что все они мертвы, — пожал плечами Батрак. — Но такие, как он, только к смерти и приходят, потому что лезут куда не надо. И смерть это была не от моей руки, так что меня к этому не приплетай. Я даже не знал, что вы с ними в одной песочнице. «Тогда почему ты преследуешь меня?» «Потому что ты оказался в моих морях. Разве не очевидно?» «Так ты же сам позвал меня». «Что?» «Что ж, теперь сбиты с толку были мы оба». Я уже успел поверить, что он каким-то непостижимым образом заставил Редж помогать ему. Он же вообразил себе непонятно что, но явно приписал мне лишнее коварство. Создавалось впечатление, что нашу встречу попросту подстроили. Хотя это был совсем уж параноидальный вариант. «Кто?» «Охотники мертвы. Они были единственной третьей стороной, вовлечённой в это. Теперь остались только он и я. Еще раз!» «Как ты сюда попал?» — нахмурился Батрак. «Пригласили». «Кто тебя пригласил?» «Не знаю. В конверте билет прислали». «А что? Это так уж важно? С чего вдруг?» Я надеялся, что он мне все-таки ответит, хотя и сам догадывался. Похоже, это место, эти воды, все это имело для Бодрака какое-то особое личное значение. Настолько большое, что он рванул сюда, когда почувствовал, что я уже близко. Уж не поэтому ли Редж направила меня на корабль? Увы, откровенничать Батрак не спешил. Он задумчиво рассматривал мою руку, и я никак не мог понять, злится он или тревожится. — Не думаю, что ты во всем разберешься, — ответил он. — Это несколько меняет обстоятельства, но не суть. Я все равно убью тебя. Надо бы уже. А следовало еще раньше. Вот так и убьешь при всех. А ты думаешь, я не смогу? В памяти снова мелькнула деревня сектантов, залитая кровью. — Да уж, этот сможет. Он, если надо, весь корабль вырежет. — Тогда почему я еще жив? потому что я не люблю спешку. Все должно быть сделано правильно и своевременно. И то, что я уже немного опоздал, вовсе не повод спешить. Так, ясности нет. Но догадок все больше. Убить он меня мог уже давно. На курорте это было ему просто неинтересно. Он не хотел привлекать к своему имени ненужное внимание. Я для него оставался мелкой сошкой. Но дальше я стал слишком часто путаться у него под ногами, и он предпочел выжидать лишь потому, что заподозрил во мне нечто, то, чего я и сам не понимал. Теперь он смотрел на мою вернувшуюся правую руку и снова склонялся в сторону умерщвления. Уж не ревнует ли он? Эта мысль представлялась мне достаточно безумной, чтобы оказаться правдой. У Бутрака определена какая-то особенная связь с внутренним миром, Он искал это место всю жизнь, и, я так понимаю, был спасен им. Но появляюсь я, и сразу получаю неоправданную милость со стороны кумира. Вот у и подгорает. Я не стал доказывать, что я в том мире вообще ни хрена не понимаю. Это было мне невыгодно. Я решил вести себя иначе. А ты уверен, что тебе можно меня убивать? Отдачу не замучает? Это еще что должно означать? «Тебе уже известно, что люди Громова мертвы. А знаешь, кто убил их?» «Неужели ты?» — фыркнул Батрак, хотя несложно было догадаться, что это показное веселье. «Но не ты же. Так что попытка меня убить может казаться очень плохой идеей». «Вот и проверим, когда мне будет удобно. У нас с тобой еще много дней наедине в море». «Терпеть не могу ожидания. Особенно такое, бессрочное, затянувшееся». А Батрак, скорее всего, уже догадался об этом. Он попросту издевается надо мной. Уж не знаю, что он задумал, но прямо сейчас он на меня бросаться не собирался, а собирался уйти. Мне бы его отпустить, а я не мог. Только не без последнего вопроса. — Подожди. — Что еще? — Если я же все равно умру, расскажи мне, что случилось с Редж? — попросил я. — Это ты должен. — Кому? Тебе, что ли? Ей. Она была твоей дочерью. Она бы хотела, чтобы я узнал. Он поднялся со стула, но к выходу не пошел. И все-таки ответил мне. Я этого по-прежнему не понимаю и не чувствую. Родства. По-моему, оно переоценено. Но я могу сказать тебе, что случилось с Региной. Ты достаточно далеко зашел. Это нужно как-то поощрить. Регина мертва. «Ты убил ее?» «Не знаю, как мне получилось произнести это так спокойно, да еще и остаться на месте». «Нет», — покачал головой Батрак. «Сначала я не собирался ее трогать. Она была погрешностью, а не проблемой. Наш с ней первый разговор действительно прошел так, как я тебе говорил. Я был уверен, что мы расстались. А она продолжила за мной следить и увидела то, что ее не касалось». «Как ты похитил ту семью в горах?» «Я только готовился забрать их. Но не суть важно. Она увидела лишнее. К счастью для меня, она сама сообщила мне об этом, когда пришла на повторный разговор. «Почему она не сказала мне? Я ведь мог помочь, когда еще было время, был шанс. Но разве я поверил бы ей?» «Нет, не поверил бы. Рэдж понимала это». и попыталась совсем справиться сама. Она не смогла. Никто бы не смог. «Она сказала тебе об этом, потому что все еще считала отцом», — указал я. «Она тебе доверяла. Разве это для тебя ничего не значило?» Но Батрак и глазом не моргнул. «Абсолютно ничего. И я никогда эту псевдосвязь, которая якобы образуется по умолчанию, не понимал. Она хотела ответов». Я отправил ее в место, где эти ответы были. То есть ты просто швырнул ее в тот мир? Да, смысл примерно такой. Тогда с чего ты взял, что она мертва? Допытывался я. Ты отправил ее туда живой. Она могла выжить. Нет, не могла. Почему? Потому что там не выживает никто. Ну а ты? В том числе и я. Холодно отозвался Батрак. Я там тоже не выжил.